Тем временем Аполлон с Зарханом скупились на рынке и с полными сумками провизии шли по улице с тавернами. «Долго еще?» – чуть зевал Аполлон. «Почти рядом, братец. Говорю, похлебка, там пальчики отгрызешь». «Звучит опасно!» – хмыкнул демон. «Опасность. Моё второе имя!» – расплылся Зархан в улыбке. Он взглянул вперед и заметил вывеску с красным петухом. Среди прочих таверны и торговых лавок красный петух прям выделялся. «Вон, видал?» — указал Зархан на вывеску. Аполлон разминулся с двумя девицами, взглянув вперед на вывеску. На ней были выбиты металлические буквы. «Красный петушара». «Серьезно? Что за отстойное название?» — приподнял Аполлон брови. «Нормальное название». Не понял его истерии Зархан. «Давай поспешим. Видал, сколько народа поперлось?» — указал он на компанию людей, зашедших внутрь. «И что с тобой поделать?» Угрюмо буркнул юный демон и поплелся за другом. Возле таверны Красной Петушара стояли три кареты. Рядом бабулька торговала какими-то высушенными приправами. По соседству с ней мальчишка чистил клиентам сапоги. А напротив была пивнушка. В общем, место довольно популярное. Тем более здесь находился небольшой сквер с фонтаном, который на зиму был отключен. Вероятно, летом здесь и яблоку негде упасть. Аполлон прошел внутрь заведения вслед за Зарханом. Тусклый свет, отсутствие окон делали обстановку довольно притемненной. Они прошли тамбур с гардеробной, в которой никто не оставлял верхнюю одежду, и оказались в обеденном зале. Убранство таверны впечатлило. Два этажа, отделка из темного дерева, повсюду круглые столики, в центре небольшая площадка, на которой в данный момент восседала женщина с лютней. Народу и правда хватало. Скользким взглядом Аполлон отметил, что всего лишь три столика из порядка двадцати свободны. К тому же, по беглому взгляду он понял, что обедали здесь далеко не простые горожане, скорее аристократы. Судя по дорогой одежде, как барышень, так и сударей. К парням подошла девушка в темно-коричневом платье и белом переднике. Приветливая улыбка, аккуратная прическа. Обычно работники таверн были настолько уставшие, что в их глазах читалось немое раздражение. Но эта женщина выглядела искренней, или, по крайней мере, куда профессиональней скрывала усталость. «Добрый день, молодые люди. Вы к нам на обед или заказать столик?» «Пообедать», — ответил улыбчивый Зархан. «Хорошо, я проведу вас к свободному столу». Ребята с сумками в руках прошли в угол зала. Тут светили синие кристаллы. Рядом сидела компания молодых аристократок. Их смех с музыкой лютни создавали довольно приятную обстановку. Зархан подмигнул Аполлону, мол, им повезло присесть рядом с дамочками. «Можете присаживаться здесь», — указала официантка на столик. «Я принесу меню». «Благодарим», — отозвался Зархан и принялся расстегивать серый плащ. Аполлон также расстегнул свой недавно купленный мароном какой-то новомодный темно-коричневый плащ. «Барон Аполлон» — раздалось позади. Это вы? Аполлон сначала переглянулся с Зарханом, затем обернулся на девичий голос. Это была одна из тех девиц, с которыми он пил вино на ступенях церемониального зала, пока фозах поджаривал Дариуса. «Леория?» — приподнял он бровь, при этом раздумывая, правильно ли он назвал ее имя. На самом деле юноша запомнил только рыжеволосую Арию, но этой вертихваски среди дам не было. Да, чуть смутилась девица тем, что Аполлон запомнил ее имя. «Не хотите присоединиться к нам?» Она взглянула на подружек, безмолвно спрашивая их мнение. Те незаметно подали знаки, что не против. «Не хотим, но спасибо», — ответил Аполлон. Чем вызвал похлопывание ресниц Леории? Ей не послышалось? Он отказал? Девчонки тут же зашушукались. Аполлон отвернулся, повесил на соседний стул плащ и присел за стол. Зархан, подавляя истеричный смех, присел напротив. Все-таки, не выдержав, он подался вперед и тихо заметил. «Ты безумец, братец!» «Почему это?» — спросил так же тихо Аполлон. «Отказал таким красоткам!» «Ты не любишь своего брата Зархана?» — сморщил он нос. «Их можно было пригласить вечерком прогуляться под луной. У нас сегодня прием у Фозаха, так что не до этого!» — пожал плечами юный демон. «Башка никуда не денется! Да и после приема надо же чем-то заняться!» «Не, ну ты-то понятно. Снова закроешься со своей блондинкой. А может, с кем-то еще? А пробраться за Архана ты, конечно, не подумал», — надул губы наследник. Аполлон вздохнул и обратился к девушкам. «Леория!» — та обернулась. Аполлон улыбнулся. «Извини, видимо, произошло недоразумение. Мне послышалось, что ты сказала, не хотите присоединиться к клану. Но мой друг сказал, что ты имела в виду за столик. «Бляха-муха, в это же никто не поверит!» «Поняла. И правда недоразумение», — улыбнулась девушка с довольным взглядом. «Тогда предложение еще в силе?» — уточнил Аполлон. На что девушки сдвинули стулья, освободив пространство еще для двоих. Аполлон с Зарханом, взяв свои стулья, пересели за их столик. «Мое имя Зархан, леди», — улыбнулся наследник широкой улыбкой. «Адлена». «Макшара». «Леория». — Но с тобой мы познакомились вчера, — улыбнулась брюнетка. — Конечно, конечно, такое не забыть, — сладким голосом произнес наследник, понимая, что Аполлону она совсем не интересна, хотя та еще конфетка. — Ваше меню, — подошла официантка к столику. — Спасибо, — ответил Аполлон и раскрыл книгу, мысленно удивившись, что Таня на деревянной дощечке. — Прекрасные леди, может, вы посоветуете что-то? Спросил Зархан, гуляя глазами от одной девчонки к другой. «Хотя вряд ли здесь найдется что-то слаще, чем такие прекрасные девушки». Девчонки переглянулись, при этом смутившись. «Да и что с них взять? Писюшки лет по восемнадцать, не больше». «Зархан, у вас необычная внешность», — обратилась к нему Макшара. «Вы из южных земель?» А сама, белая как сметана, увидев газ зверь человека решила, что он именно оттуда». Говорят, противоположности притягиваются. Пожалуй, ей наследник пришелся по вкусу. И правда, не видела вас раньше. Вы ведь не из местных аристократов?» Зархан облокотился на спинке стула, настроил взгляд мегапопулярного самца и чуть более сексуальным голосом, чем обычно, ответил. Я есть земель столь далеких, что скрываются за пустынными землями. Ночью там светит солнце» а днем темно настолько, что ни один кристалл не сможет осветить путь. Страшно. Это правда так далеко? Ночью светит солнце? Не так и страшно, — ответил Зархан. Когда живешь в пятиэтажном замке, имеешь личную гвардию мастеров. Девчонки переглянулись. Звучит пистец как богато. А у вас есть девушка? — спросила Макшара. Зархан сделал печальное лицо. Тот еще артист. Она вышла за другого. Я так любил ее. Девчонки тут же сочувствующе загудели. «Как она могла? Она вас недостойна». «Ничего, ничего, я простил ее». Отозвался наследник. «Надеюсь, она счастлива». «Ох, вы полны доблести, настоящий рыцарь», — восхитилась Макшара его ответом. «Аполлон, а у вас есть избранница?» Поинтересовалась Леория, наблюдавшая все время за юношей который прикрылся книжкой меню. Но не мог он без глумливой лыбы слушать сказки Зархана. Развеселил, чего уж там. Есть и не одна, сказал он и выглянул из-за книжки, и снова спрятался за нее, чтобы ненароком не заржать и не испортить минуту драмы от Зархана. А сколько? Похоже, Леория обозначил объект своей охоты. Четыре или пять, пожал тот плечами. Признаться, с некоторыми девушками у меня такие странные отношения Что вроде бы и есть, и вроде нет, отложил он книгу меню. На самом деле он даже мысленно посчитал: Луиза, Стелла, Лилиан, Марта так просто забава. Уверен, что для нее он тоже типа интрижки, не более. Торговка и жрица тоже мимолетные интрижки. Хотя с торговкой он бы встретился еще разок, а может и не один. А Йон, ее он не рассматривал как девушку. Карла просто Карла. Есть еще награда от Фозаха, которую он пока не получил а именно красноволосое бестия, обещавшие Аполлону убить его. Но о ней он пока и думать не хотел. «Говорят, у барона, может быть, не больше семи жен», — произнесла Адлена. То ли намекнуть тем самым Леории, что стоит поспешить занять свое место в составе, то ли это было сказано для Аполлона, что, мол, ему можно знакомиться с новыми дамами, раз свободные места есть. Аполлон кашлянул пару раз, представив цветник из семи жен. И что-то эта идея ему совсем не понравилась. Семь жен? Не просто, наверное, бароном. Хотя, если вести повседневную жизнь отдельно, но тогда разве не теряется смысл брака? Задал он довольно непростой вопрос для молодежи. Даже Зархан подгрузился. «Находиться с семью с женами каждый день», — прогудел наследник. «Я бы пошел на войну. Или на охоту. Ну или рыбалку», — добавил Аполлон. «Точно!» «Ну Но вот ночью с ними было бы классно!» «Тут не поспорю», — кивнул юный демон. «Выходит, днем нужно чем-то занимать их и заниматься делом самому. Чтобы это все не надоело», — сделал он вывод. «А чем обычно бароны занимаются?» Поглядел он на девчонок. «Ну, мой отец сидит днями в кабинете», — искренне ответила Леория. «А мой пропадает на тренировках, домой только под вечер объявляется», — призналась Макшара. — Вот оно, — указал Аполлон. — Это и есть формула гаремной жизни. — Братец, ты, как всегда, бесподобен, — восхищенно показал Зархан большой палец вверх. К столу подошла официантка. — Что-нибудь выбрали? — Семь жен и... — Ой, — неловко смутился Зархан от своей оговорки. Девчонки же засмеялись. — Ну а что? Мир такой. Для всех многоженство — обычное дело. Многие подружки или сестры... Прямо после Академии подыскивают одного парня на двоих. Естественно, статус которого будет их устраивать. На третьем уровне у большинства Ариста по несколько жен. Есть, конечно, и те, кто имеет одну жену, что совсем никак не осуждалось в обществе. В этом плане Нефердорс имел свободное мнение. Можешь содержать хоть пять жен, дело твое. Порцию жареных ребрышек, маринованные овощи и судака на пару. Сделал заказ Зархан, за после чего обратился к девчонкам. «Леди, будете что-нибудь? Тортик там или, может, чего посерьезней? Мы с братцем угощаем». «Дайте нам минутку», — улыбнулась Макшара и принялась совещаться с подругами. Тем временем Аполлон сделал заказ. Мясную отбивную, картофель и красный соус, еще два кувшина пива и кувшин вина. Официантка кивнула и, дождавшись заказа, девчонок удалилась. — А какие у вас планы на вечер? — задал вопрос Зархан, глядя на Макшару. — Мы только из академии, — ответила она сразу. — Нужно показаться родителям. После я собиралась в гости до Адлены. Взглянула она на подружку. Хотели пройтись вечером по магазинам, а после посмотреть представление на городской арене. Сегодня ночное шоу акробатов и укротителей зверей. — О, звучит интересно, — улыбнулся Зархан. — Может, вам нужно сопровождение из мастеров меча? — Мы с братцем свободны. — Но не всем. Напомнил Аполлон о визите к Фозаху. — Да-да, всем у нас деловая встреча на большую кучу золотых. Закатил Зархан глаза, мол, куча золота — это так, хрень какая-то в его глазах. — Было бы чудно, — улыбнулась Макшара. — Тогда возьмем билеты и на вас, — кивнула Адлена, глядевшая на Аполлона. — Прекрасно, — отозвался Зархан. Больше двух часов Аполлон с Зарханом провели в таверне после чего, договорившись с девушками встретиться в девять вечера на местной арене, отправились по торговым лавкам. Демон решил посмотреть себе легкие доспехи, да и прикупить метательных ножей, метать которые он так и не научился, но очень хотел. Зархан, в свою очередь, думал прикупить новые шмотки, раз уж они идут на свиданку с такими барышнями. Выглядеть тоже нужно соответственно, а то наговорил он там в таверне «Будь здоров».